Глава 23. Надо мной возвышается какой-то эльф. Вскоре я различаю, что это Калис с листком лисады в руках. Видимо, он догадался, что я, лучший частный детектив Турая, крепко выпил. Я запиваю зелень водой и усилием воли заставляю себя подняться. Макри все еще спит, свернувшись клубочком на траве. «Что случилось?» – спрашивает Калис, подходя к Макри. Не отказываясь отвечать. Тогда Калли сообщает мне, что когда он здесь появился, какая-то высокая женщина навьючивала на лошадь мешки. «Она уехала. Неужели она грузила ткань?» – спрашивает эльф. «Нет, она грузила нечто иное, но, тем не менее, имеющее отношение и к вашему делу. Говорю я, на всякий случай, чтобы показать эльфу, сколь усердно я на него тружусь. Все идет не так, как надо. И аккредитив, и дива теперь у Сарины». Хорошо еще, что эльфы появились до того, как она успела использовать мою тушу в качестве тренировочной мишени. Интересно, каким образом эльфы здесь оказались? Я не стесняюсь спросить их об этом в лоб. «Мы искали вас», — объясняет Калис. «В секире ваш друг Гурт, сообщил нам, что вы уехали сразиться с Хормом-мертвецом, и мы решили оказать вам помощь. Даже в землях эльфов хором пользуется отвратительной репутацией». Макри вдруг просыпается и с диким хрипом вскакивает на ноги, не выпуская из руки меч. Не узрев перед собой противника, она в растерянности оглядывается по сторонам. Затем понимает, что произошло, и впадает в ярость. Такой злой мне ее видеть еще не доводилось. Эльфы с недоумением слушают, как девица осыпает меня бранью за то, что я употребил заклинание не по делу, и вместо того, чтобы свалить на землю Сарину, усыпил ее, Макри. Я не могу придумать ничего путного, и мне молча приходится выслушивать яростные обвинения в пьянстве, беспомощности и вообще в глупости. Покончив со мной, Макри начинает сердито пыхтеть о потере лица и о боевой чести. В гладиаторском лагере мне доводилось встречать троллей-недочеловеков, которые были во сто крат умнее себя. И ты еще смеешь называть себя первой спицей в колеснице. И если бы не эльфы, Сарина превратила бы тебя в подушку для булавок. Толку от тебя не больше, чем от одномногого гладиатора. Ты заставил меня уснуть перед лесом врага. Я этого не переживу. Все, конец. Когда тебе в очередной раз понадобится помощь, можешь не беспокоиться, я занята и меня нет дома». С этими словами она скакивает на спину лошади и уносится галопом, так и не удосужившись поприветствовать эльфов. Эльфы обращают на меня вопросительный взгляд. «Весьма взрывной характер», — говорю я, сопровождая слова неопределенным взмахом руки. Терещур болезненно и очень лично воспринимает любую неудачу. В турай я возвращаюсь вместе с эльфами. Они весьма удивлены тем, что такой опытный детектив-волшебник, как я, мог направить заклинание не в ту сторону, погрузив свою спутницу в сон. Но после того, как я рассказываю им о серьезных магических возможностях Сарины и о том, как она швыряла в меня разнообразное и очень сильное заклятие, их доверие ко мне было в некоторой степени восстановлено. На следующее утро. Я проснулся в таком состоянии, словно меня навестила сама проматерь похмелья. Мерзавцы из братства молотили в мою дверь, а за окнами слышался шум городского бунта. Видимо, мне предстоит еще один нелегкий день. «Бабки должны быть завтра», — сказал Карлакс. «Знаю», — ответил я, увертываясь от всякой гадости, которой швыряются друг в друга бунтующие горожане. «Завтра вы меня и увидите, если к тому времени сообщество друзей оставит в живых хотя бы одного из вас». Карлокс недовольно ворчит. Мои слова ему явно не по вкусу. «Сообщество мы разберемся. И с тобой тоже. Если завтра не заплатишь, можешь сразу заказывать себе отходную». Я захлопываю дверь перед его носом. У меня нет желания заказывать себе отходную, но это не мешает понтификсу Дерликсу навестить меня, как только шум на улицах слегка стихает. Солнце палит даже яростнее, чем всегда, и понтификс истекает потом под тяжелой мантией. Однако, несмотря на все страдания, от предложенного мною пива он отказывается. Оказывается, Пантификс обходит своих прихожан, чтобы проверить, не пострадали ли они от мятежа. Макри просовывает голову в полуоткрытую дверь и хочет мне что-то сообщить, но, заметив Дерликса, закрывает рот и скрывается. Понтификс заметно мрачнеет. «Расслабьтесь, Дерликс», — говорю я. «Нет нужды страдать так, словно ваша душа делает очередной шаг гибели каждый раз, когда вы встречаете Макри». Он сухо извиняется, признает, что в присутствии Макри всегда ощущает некую неловкость и добавляет. «Кровь орков, вы, конечно, понимаете. Но в ее шилах течет и человеческая кровь, так же, как и кровь эльфов. Возможно, с точки зрения богословия, она обладает весьма сложной и интересной душой. Вы не делали попыток обратить ее в нашу веру?» «Не думаю, что мне это дозволяется», – смущенно говорит он. «Проповедь истинной веры среди орков считается проявление богохульства. Даже попытка обратить в веру существо на четверть, являющееся орком, может, может быть сочтено ересью. Эти слова приводят меня в радостное настроение, и я советую ему не огорчаться, так как Макри не имеет склонности быстро менять свои убеждения. Поговорив со мной немного о том о сем, понтификс продолжает обход. Я выхожу в коридор. Мне в голову приходит интересная мысль. Появляется Макри. Она идет вниз, в таверну. Скоро ее смена. «Не смей со мной больше разговаривать», — заявляет она, «или устанавливать контакты в любой иной форме. Отныне и навсегда, фракс, ты для меня не существуешь». Макри. Напряженно вышагивая мимо меня, она вскидывает голову. Понятно. Макри еще не простила мне вчерашнюю эскападу. «Но это же с каждым может случиться», — кричу я вслед удаляющимся от меня прекрасным формам. «Наконец-то мне удалось отвлечься». О чем я до этого думал? Об истинной церкви? Что-то меня в связи с ней гложет. Внизу я беру пиво, тарелку рагу и сажусь за столик, чтобы в одиночестве хорошенько все обдумать. С какой стати ко мне приперся Дерликс? В сотрясаемом мятежом округе 12 морей есть масса других людей, нуждающихся в помощи гораздо больше, чем я. Интересно, почему в последнее время понтификс постоянно крутится рядом со мной? Раньше я его видел не чаще двух раз в год. Какие силы подвигли церковь вдруг озаботиться моим благополучием? Размышления о церкви активизируют мои мыслительные способности, и я начинаю понимать, что меня подспудно гложет. У меня в памяти встают слова Пазаза, ордского насмотрщика драконов. Он тогда сказал, что с ним в беседу не вступал ни один человек, кроме епископа Гжеки. Если верить Пазазу, Гжеки пытался обратить его в истинную веру. Но это невозможно. Громко произношу я в пространство, никому к не обращаясь. Дерликс только что сообщил мне, что проповедь нашей веры оркам есть не что иное, как богохульство. Епископ не мог пытаться обратить Пазаза в истинную веру. Не мог джеки ради какого-то насмотрщика драконов, подвергнуть себя такому риску. Все остальные епископы обрушились бы на него за это, как скверное заклинание. Я стою со стула и бью кулаком по столу. Макри одаривает меня ледяным взглядом. Ясно. Вот почему Дерликс постоянно крутится у меня под ногами. Он следил за мной по поручению епископа. А сам епископ охотится за пурпурной тканью эльфов. За всей этой авантюрой стоит церковь. Когда дракону спороли Брюха королевская семья присутствовала на какой-то особой религиозной церемонии. А это означает, что церкви было точно известно, когда зверинец окажется безлюдным. А перед этим епископ беседовал с насмотрщиком, выкачивал из него информацию так же, как Дерликс скачал сведения из меня. Дерликс тот день оказался во дворце и возвращался домой в одном с нами ландусе. Ткань, по-видимому, уже была у него. Ее тайно передали Дерликсу другие церковники. Теперь я припоминаю, что когда я вернулся в дом Атилана за заклинанием, мимо меня прошел другой юный понтификс, который, видимо, еще до моего прихода успел украсть пергамент. Макри удивленно скидывает брови. Красноватое тело моей бывшей соратницы покрыто потом, что делает ее рельефные мышцы блестящими. Она слышала мою обращенную в никуда речь, но по-прежнему продолжает меня игнорировать. Интересно, зачем церкви понадобилась пурпурная ткань эльфов? Этому может быть несколько причин. Во-первых, церковь просто-напросто хочет продать ткань. Во-вторых, нельзя исключать того, что епископ Гжеки придет интриги и не желает, чтобы о них узнали его собратья-епископы. Гжекий, мужик честолюбивый, А сейчас как раз наступает то время, когда он может попытаться стать архиепископом. Если мои догадки верны, то пурпурная ткань эльфов сейчас где-то припрятана церковью. Не исключено, что ткань находится в приходской церкви Дерликса. А если так, я эту паршивую тряпицу найду. Ты сегодня вечером случайно не свободна? Макри бросает на меня косой и уже не столь холодный взгляд. «Я занята», — говорит она. «У меня занятие. Теперь, Фракс, ты всегда будешь действовать в одиночку». С этими словами она хватает тряпку и яростно принимается протирать столы. Покончив с этим делом, она удаляется, но вскоре возвращается с ящиком пустых пивных кружек. В зале появляется Танрос. Она несет большой кусок говядины для вечернего рагу. Я прикупаю у нее немного выпечки и, делясь горем, рассказываю о том, что мокри на меня взерилась. «Она сейчас злее, чем тролль, страдающий зубной болью», – сочувствует мне Танрос. «Но не волнуйся, все пройдет». «Ее помощь мне необходима сегодня вечером. Ты не можешь мне посоветовать что-нибудь эдакое, что ее быстро утешит?» «Подари ей цветы», — советует Таннерс. Предложение кажется мне настолько нелепым, что я вначале даже не понимаю, о чем идет речь. «Цветы — это зачем же?» «Чтобы попросить прощения, естественно». «Попросить прощения при помощи цветочков у Макри. Ты предлагаешь, чтобы я пошел на улицу, купил цветы и подарил их Макри. Цветы. Как способ извинения? Именно. Прости, мне не совсем ясно. Мы говорим об одной и той же макри, а той макри, которую некоторые называют бабой секирой. Если женщина сражается с секирой, это не означает, что она не способна оценить букет цветов. Да, она, скорее всего, обратит этот букет против меня вместо своей боевой секиры. Думаю, что ты будешь весьма удивлен, говорит Танрос и принимается отбивать кусок баранины. У Танрос, видимо, едет крыша цветы для мокри это надо же такое придумать от одной этой мысли у меня начинает трещать голова и тут в таверне появляется Цицерий. и причем не один о сопровождении консула так так в последние дни класс моих гостей похоже постоянно повышается Цицерий, как всегда начинают с мрачного причитания о том что наш город разлагается постепенно погружаясь в хаос битва между братством и сообществом друзей достигла нового пика а служба общественной охраны не в силах контролировать ситуацию. Я посоветовал королю приостановить действия Конституции, вступая в беседу консул Калий, и ввести в город войска. Я понимаю, насколько нелегко нашему королю решиться на подобный шаг. Популяры в этом случае пойдут на открытый мятеж, или на революцию, если угодно. Некоторые генералы не без основания подозреваются в лояльности сенатору Лодию, никто не может заранее сказать, на чьей стороне выступит армия. «Мы стоим перед угрозой полнейшей анархии», – жалуется Цицерий. «Город сумеет выжить лишь при условии сохранения власти традиционалистами. Вам удалось вернуть аккредитив?» – без всякого перехода вдруг спрашивает он. «Я признаю, что не удалось. Дела идут не слишком хорошо», – сообщаю я. И, опуская некоторые подробности, излагаю вчерашние события. О том, что случилось с Макри и как Сарина сумела завладеть аккредитивом, я не говорю. Цицерий и Кали высказывают возмущение и бронят меня за провал. Консул без всякого стеснения заявляет, что всю историю о драконе и поляне фей я выдумал, чтобы казаться не столь беспомощным. У него хватает наглости громко добавить, что я и сам мог продать дива. Я не выспался. В последние дни я вообще страдаю от хронического недосыпа. В таверне жарище, как и в преисподней у орков. Кто-то забрался ко мне в голову и работает там тяжелым молотом. Словом, терпеть все это у меня уже нету сил. Я указываю на дверь и требую, чтобы они немедленно убирались». Консул в шоке. Будучи высшим чиновником города-государства Турай, он не привык, чтобы ему указывали на дверь. «Да как вы смеете?» – взвивается он. «А почему бы и нет? Я свободный человек и никому не позволю называть себя лжецом, будь это даже сам консул. Особенно, когда у меня болит голова. Я сделал все, что мог. Если моих усилий оказалось недостаточно, ничего не поделаешь. А теперь валить отсюда». Заканчиваю я, позволив себе сорваться на грубость. Цицерий делает мне ручкой и примирительно произносит. Сейчас не время ссориться. Если сообщество друзей получит, я в свою очередь поднимаю руку и не даю ему закончить. У меня нет настроения выслушивать политические спичи. Дальше я все знаю сам. Принц опозорен, ваш сын опозорен, традиционалисты опозорены, вы проигрываете выборы, популяры побеждают. Лодий триумфально шагает к власти. Таков вкратце ваш сценарий дальнейшего развития событий. Я это уже слышал и не раз. Итак, какой же новый подвиг я, по-вашему, должен совершить? Найти аккредитив, отвечает притор. У меня один раз уже ничего не получилось. В таком случае необходимо сделать еще одну попытку. Не забывайте, что мой сын Церий ваш клиент. Этот аккредитив может отправить его в тюрьму. Я морщусь. Мне очень не нравится, что Церий постоянно обращается к правилу, которая гласит, в ходе следствия бросать клиента недопустимо. Мне очень хочется никогда больше не слышать об этом проклятом клиенте. От жары у меня путаются мысли, и я мало что соображаю. Интересно, как сарина беспощадно намерена распорядиться проклятущим аккредитивом? В политических целях она его использовать не будет, ей на политику плевать. Но ей бесспорно известно, какую ценность представляет этот документ для противников короля. Популяры являются для нее очевидными покупателями, с которыми к тому же легко установить контакт. Сенатор Лодий связан с сообществом друзей, так же, как и сообщник Сарины Гликсий. Правда, мне неизвестно, продолжают ли Сарина и Гликсий свое сотрудничество. Создаются впечатление, что Царина действует на собственный страх и риск. В преступном подполье нашего города кинуть сообщника плевое дело. Конечно, у нас пока еще есть возможность выкупить аккредитив. Но это обойдется вам очень дорого, поскольку придется платить больше, чем за него предложит сообщество. Но кража документа, по-моему, все же предпочтительнее. Не могли бы ваши волшебники определить местонахождение Сарины? Она везет с собой шесть упаковок Дива. Думаю, хороший маг способен уловить ауру. Та с восточной озорница прошелся своей магией по всему городу, но ничего не обнаружил. Тас Восточная Зарница стал главным магом Дворцовой Стражи после убийства Мирия Орла Оседлавшего. Он достаточно могущественный волшебник. Если Тас не смог ничего обнаружить, то и другой маг успеха не добьется. Над городом разносится призыв к утренней молитве. Консул и притор очень недовольны тем, что им приходится преклонять колени и возносить молитвы в таверне, но ничего не поделаешь. Я опускаюсь на колени между голубой и золотой тогами и замечаю, как потерта моя туника. Интересно, обретают ли молитвы, вознесенные в столь могущественном обществе, дополнительную силу? Закончив ритуал, мы еще некоторое время обсуждаем дела, и я клянусь приложить все силы, дабы найти Сарину. Они уходят, отряхивая пыль с колен. Вновь появляется Макри и начинают мести пол. Обращаясь к самым светлым сторонам ее натуры, я умоляюще говорю, что без ее помощи сегодня вечером я никак не обойдусь. Вместо ответа она молча метет мусор чуть ли не мне на ноги. И тут я ловлю взгляд Танрос. «К дьяволу!» – рычу я и выскакиваю через главный вход на улицу. Продавца цветов зовут Бакс, и он уже лет 30 торгует на одном месте, на углу улицы Совершенства. Насколько я помню, мне по меньшей мере два десятка лет не приходилось пользоваться его услугами. Когда я подбегаю к Баксу и требую букет, старик чуть ли не грохается от изумления в обморок. «Эй, Роке!» Орет он торговцу рыбой на противоположной стороне. «Фракс, покупает цветы!» «Небось, подружку завел!» — кричит в ответ раке, да так громко, что слышит вся улица. «Эй, Фракс, а за мной случаем не желаешь поухаживать?» Вопит Бирикс, одна из самых известных проституток округа 12 Марий. Вопль радостно подхватывают ее многочисленные товарки. Я хватаю букет, швыряю несколько медяков баксу и поспешно удаляюсь, гордо пропуская мимо ушей поток насмешек. Настроение у меня наигнуснейшее, и я уже готов произнести немало теплых слов в адрес этой идиотки Танрос. Переступив через порог секиры мщения, я едва не спотыкаюсь о Макри и ее тряпку. Чтобы не длить свой позор, я, не теряя ни секунды, сую ей букет. Это тебе, цветочки. Макри от изумления открывает рот, и я чуть ли не бегом припускаюсь к бару принять кружку Эля. Но в этот момент кто-то хватает меня за плечо. Я оборачиваюсь и вижу Макри. Девица ни с того ни с сего начинает совершать ряд совершенно нелепых действий. Вначале она меня обнимает, потом заливается слезами, а потом выбегает из помещения. «Что происходит?» — недоуменно спрашиваю я. «Твое извинение принято», — заявляет страшно довольная собой Танрос. «Ты уверена?» «Какие могут быть сомнения?» «Чудно все это для меня, Танрос. Знаешь, Фракс, я ничуть не удивилась, когда узнала, что твой брак развалился», — говорит Танрос ставя передо мной на стол тарелку рагу.